«Как бы я хотел знать, что было дальше!» — с жаром вскричал Филипп Анжуйский. «Вы верно знаете, братец?» Людовик XIV опять покраснел. В третий раз, в продолжение часа. «Спросите у кардинала». Отвечал он таким голосом,